«Тебе нужно развеяться», — решительно заявила Катя, придя ко мне на второй день моего добровольного заточения. «Ну как заточение?» «Я просто сидела дома у мамы, почти никуда не выходя, едва ела, почти не спала. Та моральная травма, что нанес мне Глеб, только-только давала о себе знать в ее полной мере. С одной стороны, я убедила себя, что восприняла этот удар стойчески, с другой — понимала, ложь самой себе была уж очень очевидной». «Я не хочу». Помотала головой и бросила быстрый взгляд на часы. Мама гуляла с Тео во дворе, а ко мне забежала подруга. Не то, чтобы я не была ей рада, но и через полчаса нашего вымученного с моей стороны общения поняла, что меня тяготит даже простой разговор. Особенно, когда Катя завела беседу про развеяться. За два дня, что мы провели у мамы, которая называла это не иначе, как возможность прийти в себя, мой муж звонил мне по пять раз на дню. Наше общение в основном сводилось к обсуждению Теодора и моему нежеланию говорить по телефону о важных вещах. Оно выражалось в том, что как только Глеб пытался начать беседу о нашей семейной жизни, я просто вешала трубку. Пока я и представить себе не могла, что стану делать дальше. Знала лишь, что простить Ланского за то, что он сотворил, буду не в силах. Он перешел все границы, надругался над тем, что было ему дозволено. Небольшой приятностью мог стать тот факт, что пока жила у мамы, скинула аж целых 2 килограмма. Но меня это не радовало. Так и рисовалось в голове, что причиной сброшенного веса стали выжженные нервы, которые буквально исчезли, растворились. И это, мягко говоря, ужасало. А в целом, я не нравилась сама себе. Это была не жизнерадостная Оля, которая во всем видела только хорошее. Это было бледное подобие меня прошлой. «Никакого не хочу!» Катька даже притопнула ногой от возмущения. «Слушай, мне не до чего!» Вздохнула в ответ. «Значит, надо завести мужика!» Сначала мои глаза округлились, а брови поползли вверх, после чего я запрокинула голову и расхохоталась. Катя терпеливо выждала, пока мой приступ веселья утихнет, и продолжила вести бой. «Зря смеешься! Клин-клином вышибают, слышала?» Она присела на край дивана, на котором я лежала и смотрела в потолок, и принялась рыться в своем телефоне. При этом закусила губу и выглядела так серьезно, будто в данный момент как минимум открывала новые галактики. «Вот, сайт знакомств!» — провозгласила Катька и, подсунув мне мобильник, велела. «Тыкай на первой попавшейся анкеты!» Я откинула от себя телефон, словно тот был ядовитой змеей. «С ума сошла?» — зашипела на подругу. «Какой еще сайт знакомств?» «Обычный ланская!» — закатила Катька глаза. Или тебе не нравится перспектива переписываться с каким-нибудь мачо, потом встретиться с ним и приятно провести время в койке? Она стала листать те самые анкеты, и яскоси взгляд на экран ее телефона поморщилась. Я не хочу никаких коек и сайтов знакомств. Будешь киснуть. К моему облегчению Катя отложила мобильник и посмотрела на меня с прищуром в зеленых глазах. Не то чтобы я настаиваю, Оль, но я ведь действительно видела своими глазами, как твой Глеб встречался с какой-то бабой, которая разве что в него не строилась. Настолько крепко его держала. «И что, теперь нужно ответить тем же?» Я поднялась с дивана и заходила туда-сюда по комнате. Сейчас мне хотелось лишь покоя. Хотя я и понимала, что это ни черта не решит сложившуюся ситуацию. Но ведь имела право на передышку. Имела право просто заняться сыном и материнством. Да, многие уже в полгода отдавали детей по всяким яслям и няням и продолжали жить своей жизнью. Но ведь я знала, что это неправильно. И что я должна дать Тео всего по максимуму? Иначе зачем я его рожала? Перестань предлагать то, на что никогда не соглашусь. Отрезала я, складывая руки на груди. У меня сейчас нет ресурсов на то, чтобы начать бегать по мужикам. Я увидела, как Катя собирается протестовать, и, вскинув ладонь, завершила этот диалог. Нет ни ресурсов, ни желаний, ни потребностей. Отрезала я. И давай уже ты поможешь приготовить для нас всех ужин. А то я расслабилась и все повесила на маму. А это неправильно. Договорив, я направилась в сторону кухни, и Катька, вздохнув, через секунду присоединилась ко мне.